Глава 8. Проклятые катакомбы. Мирослава. Броня трещала по швам от летающих в небе молний. У скалы меня задело градом. Убегая от него, чуть не вступила в ядовитых скорпионов. Около леса прямо перед носом пролетел топор, еле увернулась. Карта проклятые катакомбы вроде бы была достаточно большой, но для такого уровня сложности даже девятнадцать игроков приличная нагрузка. Трое король сервера, шипучка и непобедимый. С горящим в глазах азартом натравливали вставших из могилы скелетов друг на друга. И чуть ли не визжали от восторга, когда челюсти нечисти смыкались на руках и ногах противников. К счастью, я умудрилась пройти мимо этих ненормальных незамеченной. Воин, облаченный в метеоритные латы с ником Катарсис, перекушенный от злости мордой, самый страшный из всех стандартных. Методично истреблял не очень симпатичных салатовых зомби с помощью увесистой утренней звезды. В меня он бросил лишь яростный взгляд, ну и топор, разумеется. Я всегда считала, что те, кто ходит на сервер с повышенной чувствительностью, немножко не в себе. Или очень даже множко. Но поняла это окончательно, когда случайно вступила в угли. Не взвыла от боли только потому, что еще больше боялась привлечь внимание ближайшего игрока с невдохновляющим именем. Твой убийца из кошмаров. Секунды на карте проклятые катакомбы шли как минуты. Я вся вспотела, оббежав доступные локации с чудовищами, и остановилась у мутного пруда с электрическими угрями, переводя дыхание и еще раз перепроверяя, точно ли не ошиблась. Увы, имя рейнджер висело в списке игроков карты. Где же ты, глупый новичок? Я с отчаянием пнула ближайшую корягу, и она внезапно застонала. Оу. Целое мгновение ушло на то, чтобы осознать. Бревно, частично спущенное в воду, не бревно вовсе, а тщательно замаскированное с помощью коры и коричневой глины рейнджер. Его ноги, поверх которых лежал самый большой шмат коры, были опущены в пруд, а там... Мне стало дурно, когда я присмотрелась. Нет, конечно же, эхо считалась вполне себе безопасной игрой. Но когда я представила, как долго будут заживать у парня ноги после укусов этих клыкастых тварей, стало не по себе. «Рейнджер, ты меня слышишь?» Я присела на курточке и потрясла его за плечи. Глаза игрока распахнулись, и на меня посмотрела обыкновенная маска персонажа. Вот только по взгляду и мучительным судорогам на лице чувствовалось, что парню сейчас очень плохо взаправду. «Слав!» «Да, это я». Я закусила губу, бросив взгляд на копошение угрей в ногах рейнджера. Эти существа по задумке их опускали электрические токи и фактически парализовали игроков. Обычно, если персонаж заходил в воду, то хватало одного-двух болезненных укусов, и игрок выпрыгивал из воды, но на несколько секунд терял управление. Здесь же рейнджер зашел в воду аж по колено, Или кто-то старательно приманил не одного-двух угрей, а целый косяк. «Не-не трогай!» — попытался предупредить рейнджер, очевидно имея в виду, что ударит током и меня. Я фыркнула, наскоро порылась в мешке и по-быстрому нацепила доспехи из грубой кожи кабана. Они считались очень тонкими и имели низкую степень защиты, но в таких случаях, как с угрями, были бесценны, в разы лучше, чем металлические доспехи. Удостоверившись, что все сидит плотно, а у нас еще нет непрошенных гостей, я подхватила новичка под мышки и, стараясь не наступить в воду, что было сил, потянула на себя. Какой-то метр или полтора в сторону от кромки пруда, и рейнджера перестала атаковать эта мерзкая пакость. Спасибо! Выдохнул он, однако пребывая все в том же неподвижном состоянии. По моим представлениям выходило, что он проваляется так еще минимум полчаса. «Однажды, много лет назад, я сама влезла в такую ловушку, и игровой костюм нещадно бил по нервным рецепторам, и то, кстати, был обычный сервер, а не с повышенной чувствительностью. Ох, бескрайний космос. Нет у нас времени здесь разлеживаться. Злость на новичка за то, что сунулся на эту карту, да еще и с бешеной, кипела в жилах. Однако учить уму-разуму этого дурачка было не место». Словно в Торе моим мыслям где-то вдалеке хрустнула ветка и протяжно завыл зомби. «Так, рейнджер, слушай меня внимательно», — сказала я. «Тебе пока еще сложно двигаться, а костюм пускает остаточные электрические разряды. Это нормально. Сейчас ты должен будешь уйти из игры. Но так как это будет трактоваться костюмом как смерть, всю твою чудесную керамику, начиная от поножей и заканчивая кольчугой, раскидает по округе» а на карте очень много желающих на халяву обзавестись отличными доспехами. Итого план такой. Я тебя раздеваю, скидываю себе в мешок обмундирования, мы тебя экстренно эвакуируем, а затем на легком сервере я тебе все верну. Не надо. Так выруби меня, — прошептал Рейнджер, а я искренне возмутилась. Он что, в меня не верит? Эта керамика стоит 25 кредитов, — зашипела я. Мой недельный оклад, если я себя не жалею. Но уж нет. Я просто хочу побыстрее выбраться отсюда. Сам влез в ловушку. Терпи и жди теперь. Пыхтя от напряжения, я стянула с него перчатки и наручи. За этим последовала керамическая кераса. А под ней кольчуга да не просто какая-то, а золотая. Как только я положила в виртуальный мешок еще и ее. Герой под моими руками остался в грубой, неснимаемой деревенской рубахе. Но вот руками я внезапно ощутила тончайшую эластичную ткань Рашгарда, через которую прощупывалось настоящее тело рейнджера. Горячее, твердое, красивое. Глаза видели одну картинку, ладони совсем другую. Я чувствовала себя слепой, который изучает азбуку Брайля. Под пальцами перекатывались тугие мышцы. Хорошо прощупывали ребра и идеальный поджарый пресс. Каждый кубик четко отделен от другого. Аккуратная ямка пупка и неожиданно небольшой длинный шрам под ним, больше похожий на продолговатый ожог. Интересно, откуда такой? Казалось бы, к 26 годам я видела далеко не одного обнаженного мужчину. Да и на Вегасе к сексу в принципе отношения проще, чем на танорге. Вот только такой выпуклой твёрдой груди и потрясающего сухого пресса я еще не встречала. Вегианцы делились на две категории. Тощие щуплые парни и огромные перекачанные благодаря запрещенным инъекциям быдловато матерые мужики. Как правило, уже с жирком из-за все тех же инъекций. «Слав, ты чего?» Я вздрогнула, осознав, что руки задержались на его торсе слишком долго. Пальцы обожгло. Швар. «Проклятый космос!» Рейнджер открыл глаза, встретившись со мной вопросительным взглядом. «Мирослава, поздравляю, ты идиотка! Ну, как будешь выкручиваться?» В горле как назло пересохло. «Да смотрю на твою грудную клетку, вроде нормально. Прохрипела я искренне радуюсь, что голос звучит благодаря модулятору как никогда брутально. «А должна какая быть?» резонно удивился Рейнджер. «Нормальная и должна быть». «Странно, что ты золотой под себе взял. Выглядишь как девчонка», — нарочито-показушно фыркнула я. Рейнджер неожиданно тепло рассмеялся, а я продолжила, перемещаясь к поножам. «На одной карте третьего уровня лежит отличный пластинчатый доспех, как мой основной. Давай возьмем тебе. Защитные функции великолепные, почти ничего не весят». «Давай», — покладисто согласился рейнджер и замолк. Я стянула с мужчины поножи вместе с сапогами, обратив внимание, что ноги у него тоже мускулистые, но при этом длинные и восхитительно изящные. Трогать мужчину и знать, что мои руки отделяют от его кожи лишь тончайшая ткань, было странно и будоражаще. Много лет назад, когда я только-только переселилась на Вегу и взяла абонемент в Кибертитаны, Дарья объяснил, что бывает два типа кача. На рост мышечной массы, объемы, и красоту, на мой взгляд, такой откровенный бодибилдинг уже перебор и красотой там не пахнет. И на силу, и скорость, но без объема. Посмотри на тяжеловозов и арабских скакунов. И те, и другие лошади, но первые способны на физически сложную работу, а вторые развивают высокую скорость. Их мышцы отличаются структурно. Если бы рейнджера требовалось отнести к одной из этих категорий, я бы точно отнесла ко второй. Чёрт, этот мужчина даже на ощупь вызывал такие мурашки по телу, что я представить боялась, как отреагировало бы случай в вживую. Высокий подъем стопы, стремительные линии икры бедер, заметно выпирающие костяшки таза, как у всех тоножцев, и четкая V-образная линия от бедер к нижней части пресса, что просто... Ох! Вот это пропорция! Пальцы покалывало от прикосновений к рейнджеру, И это непривычное чувство сладкими горячими молниями простреливало вглубь живота. И это я его настоящего не видел, только щупала. Шварх, кажется, мой организм сходит с ума. Так остался котелок, сказала я не то себе, не то молчаливо лежащему Рейнджеру. Смотри, я сейчас его сниму и подниму твою руку. Нащупай на своем игровом шлеме кнопку экстренного выхода с карты и нажимай. «Встретимся в славной деревне, я тебе все отдам. Ладно?» Договорились. Я помогла рейнджеру, и когда он исчез, облегченно вздохнула. «Может, поделишься трофеем?» Громкий скрипучий голос заставил мгновенно вскочить и принять боевую стойку. В облезлом плаще поверх потертых лад, нагло привалившись к стволу и отвратительной чавкой-жвачкой, стоял игрок с именем «Твой убийца из кошмаров». Красиво ты его уложил, Славка. А я все думаю. Как ты так здорово управляешься. Столько заказов на форуме берешь. Вроде хилый какой-то. Обмундирование у тебя легкое, как у бабы. А тут вон оно что. В Голубков, значит, любишь поиграть. Не знаю, умеют ли краснеть персонажи, но к моим собственным щекам кровь прилила с такой силой, что я понятия не имела, что на это сказать. «Значит так, ты на этом олухе кредитов двадцать точно наварил. Давай мне котелок, и расходимся по-мирному». Я моментально вытащила из мешка арбалет и навела на противника. «Не подходи. стреляя метко, на этой карте будет больно». «Пф, кишка я, танка, выстрелить», — сказал убийца, а в следующую секунду взвыл на весь лес от прострелившего руку болта. Понимая, что через несколько секунд здесь в лучшем случае окажутся все существа карты, а в худшем — еще 18 игроков, я закинула арбалет в мешок и рванула на утёк, одновременно набирая команду выхода с карты. Полминуты надо продержаться, и тогда меня выкинет в реальность со всеми вещами. Всего 30 секунд. Никогда еще 30 секунд не были такими долгими.